Глава 32, в которой имеет место попытка соблазнения. Следующие 2 дня прошли сумбурно, но продуктивно. Выпавшие из памяти сутки Джеймса нервировали, и он, слегка придя в себя, явился в каюту Ливси за разъяснениями. Тот вёл себя исключительно вежливо и благожелательно, однако ускользал от ответа на важные вопросы так ловко, словно сам был змеёй. За добытые свитки он благодарил четверть часа, причем таким тоном, что Джеймс волей-неволей чувствовал себя легендарным рыцарем, добывшим грааль. Потом доктор позволил себе пару шуток насчет дам и логики, вопреки которой они выбирают поклонников. Выдал пространную лекцию о свойствах змеиного яда, напомнил о необходимости ежедневно пить лекарства и немедленно выдал крошечный стеклянный пузырек с белой жидкостью. Однако ему так и не удалось выяснить, чьи именно зубы отпечатались на его руке и как скоро пассажиры смогут сойти на берег. О том, почему лекарство в пузырьке, похожее по вкусу на пелюли, которое доктор выдавал всему экипажу якобы для компенсации недостатка полезных веществ в рационе моряков, Джимс не стал даже спрашивать, но один пузырёк из шкафчика всё-таки стащил, просто назло. Травить всю команду доктор вряд ли собирался. Вот разве что зажатый в угол капитан отпираться не стал. Закатал левый рукав, ткнул пальцем в предплечье. Под татуировкой с обнимающимися русалками следа от укуса видно не было, но место было то самое. Она всегда кусает сюда. Поцелуй леди Элизабет, так он это называет. Что, не помнишь, как говорил с добрым доктором? Вот то, -то и оно, отшибает память на раз. Полчаса до укуса, полчаса после, и всё как в тумане. Джеймс кивнул, рассеянным взглядом рассматривая русалок. Их длинные змеиные хвосты оплетали руку Эрни, дотягиваясь до самых пальцев. В распоряжении художника имелись только синие чернила, но полосы трёх цветов на чешуе были прорисованы отчётливо. Его укусила змея Ливси, и Эрни тоже, и, может, кого-то ещё из команды, а тех, кого пока не кусало, наверняка укусит попозже. Дивный способ управления подчинёнными. Попробуй-ка не выполнить задание, если твоя жизнь зависит от того, найдётся ли у доктора противоядие. А если эта штука, к примеру, способна вызывать привыкание, то проблема текучки кадров доктору тоже не грозит. Ну разве что повесят кого? Джеймс зажмурился, стараясь вытащить из памяти хоть какие-то подробности разговора. Не выйдет ли так, что доктор вдалике от своих лабораторий испытывает всякую дрянь на команде? И чем на самом деле кормят пассажир Он попытался вспомнить. Ела ли пилюли Анна? Выходило, что нет. Впрочем, если Ливси планировала от неё избавиться в Берберии, неудивительно, что он не стал тратить на неё свои эликсиры. Но что будет с самим Джеймсом вдали от подлодки? Что ж, пока он не попробует, не узнает. Ещё одной причиной убраться поскорее неожиданно стала Кристина. Она была более чем любезна и намекала, что готова выразить свою благодарность за спасение не только словами. Новую пассажирку разместили в каюте, отведенной под лазарет. Сейчас больных на судне не было, и койка пустовала. Впрочем, Джеймс был на стороже, и при малейшем намеке на то, чтобы составить временной хозяйке койки компанию, отговаривался очень важными делами. Это оказалось даже полезно. За пару дней он успел облазить почти всю лодку, помочь решительно каждому члену команды и даже поплавать на батискафе. На винт намоталась очередная порция водорослей. Снять их, конечно, могли бы и без него, но когда ещё выпадет шанс поглядеть, как управляется эта посудина. Заодно удалось выяснить, где хранятся запасные ключи. Поменять место хранения было проще простого. А вот поведение бывшей невесты 10 лет спустя вызывало недоумение. Зная характер Кристины, Джеймс ни за что не поверил бы, что та пронесла нежное чувство к нему сквозь все эти годы. Тогда зачем? Привлечь внимание, найти защиту на корабле полном мужчин? Но при чем тут он? Есть же капитан, доктор, старший механик, в конце концов. А еще здесь есть Анна. Джеймс никогда не думал о том, чтобы завести семью. Не думал старательно, изо всех сил, безжалостно выпалывая из сознания малейшие ростки опасных мыслей. Он вор, вольная птица, без дома и лишних связей. Так зачем обременять себя цепями брачных уз? Он смеялся над приятелями, попавшими в селки особо ловких охотниц. уверял, что лисы не размножаются в неволе и обещал пережить всех подкоблучников мира и сдохнуть свободным. Он умел по нескольким словам и паре взглядов хорошенькой девушки определить, насколько она склонна к замужеству, и обернуть дело так, что никто и не подумает рассматривать его в качестве кандидата в супруги. Он был весёлым, обаятельным, понимающим и мерзавцем ровно настолько, чтобы придать образу завершённость. Под янтарным взглядом леди Грей мерзавец скучнел и таял, словно грязный мартовский снег под солнцем. Он не хотел вспоминать о тайнах, что годами копились под этим снегом, но чувствовал, что совсем скоро эмоции разрушат плотину самообладания, и вся грязь, скопившаяся в сердце, выйдет на поверхность. Мелкий уличный воришка-оборванец вырос и научился ловко смешивать алкоголь, стрелять из всего, что попадётся под руку, и вскрывать очень сложные замки. Но разве всё это делало его подходящей парой для прекраснейшей леди из высшего света? Первая женщина в его жизни, которую он хотел бы сделать счастливой, не считая матери. Хватит ли у него сил теперь? Он попытается. Ага, вот ты и попался, радостно заявила Кристина, закрывая за собой дверь и для надёжности приваливаясь к ней спиной. Джимми, ну сколько можно бегать? Я просто хочу с тобой поговорить. Теперь это так называется, хмыкнул Джеймс, прикидывая пути к отступлению. Овы, выход из кладовой был только один, и не драться же с ней. Команда уже готовила к отплытию батискафов. Но Оливси в последний момент вспомнил о частянках для чая, которые остались в кладовой. То, что за ними послали первого помощника, а не торчавшего рядом капитана, выглядело обоснованно. ровно до тех пор, пока в кладовке не появилась Кристина. Странно, но Эрн не от чего-то не спешил её запирать и даже о приметах не заикался. На прямую просьбу приструнить пассажирку капитан выдал ворох сальных шуточек насчёт тесных штанов и один выразительный взгляд в сторону доктора. Увы, в тот раз намёк понять не был. Однако появление всбальмошной девицы в кладовке сложно было списать на случайность. Интересно выходит. Анну Ливси пытается отправить на берег, а вместо неё подсунуть Кристину. Джеймс потёр внезапно зачесавшийся кулак и резким движением сгрёб с полки злополучные жестянки. Мы ведь всё уже обсудили. Прошло 10 лет, и я ни за что не поверю, что ты все эти годы мечтала обо мне. Нет, конечно, она фыркнула и передернула плечами. Под свободной рубашкой волнительно колыхнулась грудь. Ну почему бы не начать сначала? У нас ведь неплохо получалось. Возразить ему не дали. В тесной кладовке возможности для манёвра почти не было. Джеймс Апомнится не успел, как у него на шее повисла решительно настроенная девушка. Поцелуй горячий, страстный, требовательный, и его руки заняты чёртовыми банками, а её руки, кажется, везде, и она точно умеет намного больше, чем Анна. Он зарычал и всё-таки вывернулся, уронив пару банок. Шарах отца от женщин он не привык, и не рассчитав движение, врезался бёдром в угол стеллажа. В кармане хрустнуло, и он чуть не взвыл от досады, сообразив, что именно там лежал украденный у доктора флакончик. "Крис, хватит. Между нами ничего нет, и не может быть". На Халка обворожительно улыбнулась и демонстративно опустила взгляд. "Правда, правда? А что тогда со штанами?" Оправдоваться было глупо. Джеймс Пинком открыл дверь, подхватил упавшие жестянки и вышел в коридор. "Малыш, ну не дуйся", донеслось за спины. Подумай хорошо и возвращайся, ладно? Джеймс стиснул зубы и ускорил шаг. Ещё вчера, обдумывая возможности для побега, он был готов благородно взять Кристину с собой, но сейчас полностью уверился в противоположном. А если её и впрямь подослал Ливси? Одни проблемы от этих женщин.